Незабвенная Анфиса Тамара Семина родилась в городе Легове Курской области 25 октября 1938 года. Ее отец Петр Федорович Боханов был командиром танкового взвода, мать Тамара Васильевна домохозяйкой. Однако своего отца героиня нашего рассказа почти не помнят, в начале войны он ушел на фронт и вскоре погиб. Вскоре после этого мать собрала двух своих детей и эвакуировалась в Брянск к матери. Там Тамара пошла в школу. А в 1946 году в ее жизнь вошел отчим тезка отца Петр Васильевич Семин, который оказался золотым человеком. В память о нем Тамара взяла его фамилию и носит ее до сих пор. В конце 40-х Семины переехали в Калугу, где Тамара закончила 8 классов. Дальше обучение было платным, оплачивались старшие классы, чего Семины позволить себе не могли, а зарабатывали они скромно. Но Тамара очень хотела закончить десятилетку, поскольку только она позволяла надеяться на поступление в институт. Тогда она устроилась в школу рабочей молодежи номер 2, где была не только ученицей, но еще библиотекарем и секретарем. Литературу там преподавала будущий знаменитый бард Булата Куджава. После окончания школы рабочей молодежи в 1956 году Семина поступила в Калужский педагогический институт, однако проучилась там недолго всего несколько недель. После чего проявила поистине тигриный характер, поступила вопреки мнению большинства окружающих, в том числе и родителей а Вот как об этом вспоминает сама Тамара Семина. «Меня приняли в пединститут без экзаменов после вечерней школы, и мама радовалась, что я никуда не уеду. И тут подружка совершенно случайно за компанию привела в драм кружок, Я что-то прочитала вслух. Преподаватель вдруг и говорит, «Девочка, тебе бы учиться на актрису». Недолго думая, забираю документы из пединститута, Занимаю сто рублей у соседки, пишу записку маме, молнии ищи и в Москву. А дальше началось очевидное и невероятное. В Москве села в первый попавшийся троллейбус и приехала к в ГИКУ, не догадываясь даже о его существовании, потому что заснула в троллейбусе, а это конечная остановка. Но документы уже не принимали, был перебор. Что делать? Иду по коридору и думаю, Заберусь на Дальний Восток, буду ловить рыбу. Маме потом напишу. А навстречу Ким Аташетович Тавризиан, декан актерского факультета. Увидел меня, бредущую по коридору грустную, мятую, лохматую. Узнал, в чем дело, привел обратно в приемную комиссию. Возьмите у этой несчастные документы. На нее же без слез смотреть невозможно. И взяли. Первое время в общежитии без матраса в уголке на полу спала. О, кайф! Соседкиных денег почти не осталось. Я покупала большой батон, разрезала на тонюсенькие ломтики. Ломтик на день и много воды. И все время искала объявления. Завербоваться, чтобы денег заработать. Ну, дура полная. А вступительный экзамен — это песня. Голосок у меня был тоненький-тоненький, писклявый-приписклявый. И говорила я очень быстро, почти с Поэтому басня «Осел и Соловей» и 11 строчек прозы так рассмешили комиссию, что меня приняли. Семина попала на курс, которым руководила Ольга Ивановна Пыжова. Дебют Семиной в кино состоялся уже спустя два года, в 1958 году. Ее студентку второго курса заметил режиссер Марлен Хуциев и пригласил на главную женскую роль Наташа в картине «Два Федора». Ее партнером стал Василий Шукшин, игравший ее киношного возлюбленного, демобилизованного солдата Федора Старшего. Любовь, разыгранная ими в фильме, получилась самое, что ни на есть захватывающая, из-за чего картина и вошла в сокровищницу советского кинематографа. В длиннющем списке любимых фильмов моего детства эта картина тоже занимала свое достойное место. Успешный дебют молодой студентки в ГИКО не остался незамеченным. После двух Федоров Семина получила еще несколько предложений от режиссеров сняться в новых ролях. В 1958 году она выбрала эксцентрическую комедию «Человек за бортом». Правда, успех у зрителей этот фильм имел минимальный и практически ничего не принес в копилку славы нашей героине. А ведь во время учебы в Вгике Семины почти все преподаватели прочили прекрасное будущее именно на комедийном поприще. А Она сделала карьеру прежде всего как драматическая актриса. Первым, кто открыл ее в этом амплуа, стал режиссер Михаил Швейцер, который в 1959 году пригласил ее на роль Катюши Масловой в экранизацию романа «Льва Толстого. воскресенья Сама актриса так вспоминает об этом. «Режиссер-швейцер что-то во мне уловил, зацепил и настойчиво пробовал меня на эту роль. Это вообще целая история, потому что конкурс среди претенденток на главную роль был почище, чем на нынешние конкурсы красоты. Пробы шли целый месяц каждый день. Я бегала на них с удовольствием, потому что тогда за пробы платили, и для меня это был хороший приработок. Я нисколько не верила, что меня возьмут на эту роль. Пробы были очень сложные. Швейцар все старался меня подловить, давал задания и этюдного порядка, например, как бы Катя себя повела в этой ситуации или в той. Я все играла, он смотрел, вроде хорошо, но а вдруг это случайно. И опять все сначала. Одних людовых у меня было в партнерах такое количество, что я со счету сбилась. Однажды прихожу на пробы, а в гримерной еще восемь актрис сидят. Это хуже всякой пытки. Они все белее полотна, разглядывают друг друга, ищут изъяны, да еще и характеристики дают друг другу невероятные. Вплоть до того, что у кого-то одно ухо выше другого. Со мной пробовались настоящие звезды. На последние худсоветы мы вышли втроем. Зинаида Кириенко, Татьяна Самойлова и я выбрали меня. Так как за меня переживал весь институт, то когда это произошло, там даже занятия отменили, и педагоги ликовали вместе со студентами. По мне надо было поправиться, я весила всего 43 килограмма. Пацанка какая-то, а Катя, девушка, женщина. Все группы ждала, когда я наберу эти килограммы, меня спасло тогда только то, что я начинаю поправляться со щек. Фильм Воскресенье вышел на экраны страны в два этапа. Первая серия в ноябре 1960 года, когда Сёмина уже закончила в ГИГ, вторая в марте 1962 года лента тут же стала лидером проката. Так, первая серия заняла первое место собрав на своих сеансах 34,1 миллиона зрителей. Сразу после этого Семину стали сватать разные столичные театры. «Меня пригласил МХАТ», Алла Константиновна Тарасова сказала, что ее сменит только Тамара Семина. А Тамара Семина не пошла. Приглашали в Малый. Главный режиссер Борис Равенских говорил, «К ногам этой актрисы брошу весь репертуар». Пусть играет все, что хочет. Меня звали сразу после первой серии. Я встретилась с Михаилом Царевым и сказала, что мне нужно 2-3 года, чтобы войти в репертуар. А впереди у меня вторая серия. Приду и буду. фигра здесь, фигра там. Я так не могу. Слишком серьезно отношусь к театру. А В итоге Семина оказалась в штате театра киноактера а потом Свет увидела вторая серия воскресенья. случилось это в 1962 году. Именно тогда на фестивалях в Локарно и Мардель Плата Семину удостоили главных призов как лучшую актрису. Так наша героиня впервые оказалась за границей. Тамара Семина вспоминает. «В Аргентине я получила первую премию. Мы были с Изольдой Извицкой». Ее фильм 41 первый» показывали вне конкурса. Ко мне все приставали, разглядывали и спрашивали, почему у меня лицо голенькое. Я ведь и по сей день почти не крашусь. Им было в диковинку, что актриса без косметики. Как уж они меня не называли. И Персик, и Цветочек, и Русская Брижит Бордо почему-то. Второй раз я в Аргентину поехать не смогла, снималась, хотя они именно меня и приглашали. «Василий Ливанов, приехав оттуда, помню, налетел на меня. Как тебе не стыдно? этот же политический скандал. Там все газеты трубят, что Сёмина один раз была, ей не понравилось, поэтому она во второй раз не приехала. Ты себе представляешь, что ты там натворила?» После ошеломительного успеха в воскресенье Сёмина стала буквально на расхват. Приглашения сниматься в других фильмах посыпались на нее со всех сторон. Правда, и чаще всего играть предлагали падших женщин, вроде гувернантки, соблазненной барином в картине «Гулящая». Но актриса подобное предложение отвергала, и вообще она не разбрасывалась, поскольку еще была студенткой и надо было учиться, снималась по одному фильму в год. Так, в 1962 году на экраны страны вышел фильм «Коллеги», где она сыграла роль Даши Гурьяновой. Именно с этой картиной Сёмина должна была поехать в Аргентину, но там у нее была роль второго плана. Зато в год выхода фильма на экран, все в том же именном 62-м, она сыграла очередную главную роль учетчицу в леспромхозе Арину в картине Владимира Венгерова Порожний рейс. В следующем фильме День счастья, который снимался в вот 1963 году, Героиня нашего рассказа опять играла главную роль – Александру Николаевну. Заметим, что в личной жизни актрисы дела обстояли хорошо. На тот момент у Сюминой уже был любимый мужчина – актер Владимир Прокофьев, 1937 года рождения, с которым она училась во ВГИКе на одном курсе. И еще в институте он начал за ней преударять, о чем актриса вспоминает со смехом. Первый год я его терпеть не могла. У него со слухом было не очень, ему медведь на ухо наступил. А нас поставили в пару на танцах. Я все просила, чтобы мне партнера поменяли, а то он все время мне на ноги наступал. Первый раз по-настоящему я обратила на него внимание, когда мы поехали на Целину. Я приехала позже, пошла гулять по степи и на каком-то обрыве увидела Прокофьева который стоял в развивающемся плаще, фигура атлета весь из себя хорош, и вот с этого все началось. Свадьбу молодые сыграли на втором курсе, но вернемся на творческую кухню актрисы. В том же 63-м Семина сыграла еще одну главную роль в музыкальном историческом фильме «Крепостная актриса» режиссера Романа Тихомирова. Она перевоплотилась в актрису крепостного театра Анастасию Батманову. В прокате 1964 года фильм «Крепостная актриса» занял шестое место, собрав на своих сеансах 31,8 миллиона зрителей. Как ни странно, но после этого Семена в течение пяти лет не играла в кино главных ролей, хотя фильмов с ее участием было достаточно. Они выходили практически каждый год. Назову эти ленты «Чистые пруды», 1965 год, Анна Самохина, «Время вперед», Оля Трегубова, «Совесть», Валя, оба 1966 года, «Человек, которого я люблю», 1967 год, Саша, «Они живут рядом», Тата, «Золотой теленок», «Комсомолка в поезде», «Про чудеса человеческие», грани, все 1968 года. Помимо кино, актриса играла и на театральной сцене, в театре-студии киноактеры. Там ее были сыграны несколько ролей, среди которых самыми заметными были Катерина в Грозе, Александра Островского, Валя Онищенко, в «Русских людях», Константина Симонова и другие. В 1968 году Семена вновь вернулась к исполнению главных ролей в кино. Режиссер Семен Туманов пригласил ее на роль возлюбленной главного героя. Его играл Леонид Куравлев Анастасия Силиной в картину Любовь Серафима Фролова. Затем в послужной список актрисы попали следующие фильмы: телефильм Сохранивший Огонь 1970 год Феня Один из нас. 1971 год. Немецкая шпионка Таня. Расскажи мне о себе. 1972 год. Главная роль Ксения Калугина. Инженер Прончатов. Настя. Черный принц. Наталья Ямцова. Оба 1973 года. Событие из разряда эпохальных произошло с Семиной в 1973 году. Два режиссера. Владимир Краснопольский и Валерий Усков пригласили ее на одну из главных ролей в телесериал «Вечный зов» по одноименному роману Анатолия Иванова. Съемки первого сезона длились до конца октября 1973 года. За роль Анфисы Семена была удостоена гонорара в 1800 рублей, что было неплохим заработком, Учитывая, что у актрисы было около 20 съемочных дней, получилось по 300 рублей в месяц при средней ежемесячной зарплате по стране в 150 рублей. В июле следующего года, 1974 съемки фильма возобновились. Снимали опять же на Мосфильме, а также под городом Белорецком в Башкирии, села Узян, Отнурок, Черновка. Работа длилась до июня 1975 года. В этот раз у Семиной было меньше съемочных дней, всего 13, однако получила она за свою работу хорошие деньги 1648 рублей. С июля 1975 года начались съемки 9-12 серии, которые длились до начала октября следующего года, у Семиной там уже было не так много съемочных дней, однако гонорар она вновь получила приличный – 982 рубля 34 копейки. В разгар последних съемок состоялась премьера первых шести серий. Случилось это 2-4, 8-10 июня 1976 года. Сказать, что фильму сопутствовал успех, значит ничего не сказать. Во время трансляции сериала «Улицы советских городов» буквально вымирали, так людей захватили события, показанные в фильме. Все актеры, занятые в главных ролях, мгновенно стали национальными кумирами. Правда, к Сёминой отношение людей, особенно женщин, было самым неоднозначным. Ведь она воплощала на экране весьма неоднозначный образ. Мужа, который ее боготворил, она не любила предпочитая крутить любовь на стороне, тем самым внося разлад в другую семью. Однако и сочувствующих ее героине среди зрителей тоже было предостаточно. По словам актрисы, я просто почувствовала Анфису такой, какой ее создал автор, писатель Анатолий Иванов, примечание автора. Однажды на встрече со зрителями ко мне подошла женщина и говорит, «Слушай, Анфиса, она меня так назвала». «Ты такая маленькая и хрупкая, но как ты тогда прошла, а? Как на мужа посмотрела? Убей, все равно к нему пойду». Вот что сказал мой зритель, и что бы я сейчас не говорила о фильме, мною уже все сказано на экране. Поскольку съемки «Вечного зова» длились два года, Семина попутно успела сняться еще в двух картинах «Матерь человеческая», «Главная роль Мария» и безотцовщина Тамара. Обе вышли в январе 1977 года, однако наибольший резонанс был у матери. В 1978 году Тамару Семину удостоили звания народной артистки РСФСР. Хорошую службу сослужила роль Анфисы в вечном зове, а также проникновенно сыгранная драма Марии в «Матери человеческой». А год спустя фильму «Вечный зоб», в котором наша героиня сыграла одну из главных ролей, была присуждена государственная премия СССР. Тогда как раз вышел второй сезон фильма в январе 79 -го. Однако не стоит думать, что Сёмина была приговорена к исполнению ролей исключительно положительных героинь. Да, в том же 78-м она сыграла еще две подобные роли – Ольгу Муравьеву, в фильме «А у нас была тишина» и учительницу литературы Марью Николаевну Струженцову «В доброте». Однако третьим фильмом с ее участием, вышедшим в 1978 году, оказался детектив «Трактир на Пятницкой», где актриса весьма неплохо исполнила роль уголовницы Ирины, подруги-главаря банды «Серого». Отметим, что в том же 1978 году Семина и ее муж Владимир Прокофьев вместе снялись в одном фильме. До этого подобное случилось лишь однажды в картине «Время вперед» 1967 года, где у Семиной была роль второго плана, у Прокофьева небольшой эпизод. Десять лет спустя ситуация поменялась. В картине «Опасные друзья» Семина сыграла небольшую роль тюремного врача Анну Ивановну а ее супругу досталась роль второго плана, уголовник Ильин по кличке Франт. Вообще, в их тандеме знаменитой была, конечно же, Семина. Это был как раз тот случай, когда мужей обычно называют не по имени или фамилии, а по их принадлежности к более именитой супруге, в нашем случае муж Тамары Семиной. Вполне вероятно, Прокофьеву это не нравилось, однако семья после этого все-таки не разрушилась Свою малую занятость по основной профессии Прокофьев замещал работой в озвучке. Он дублировал иностранные фильмы. До середины 80-х она снялась еще в нескольких фильмах. Это были «Дым Отечества», «Авдотия», «Тайна записной книжки», «Татьяна». Оба 1981 года. «Найди на счастье подкову». 1983 год главная роль Илинка. «Одиноким» предоставляется общежитие, 1984 год Лариса Евгеньевна, особое подразделение Настя «Еще люблю, еще надеюсь» главная роль Агнеса Захарова, оба 1985 года. Во второй половине 80-х ролей у Семенной в кино стало еще меньше. Что было закономерно, советские кинематографы вместе со страной шел к своему развалу, и бывших звезд старались к этому процессу не привлекать. Здесь нужна была энергия сошедшей с катушек молодежи. Среди фильмов, в которых тогда снялась Семина, значились «Вера», 1986 год, Анна, «Загадочный наследник», 1987 год, Клавдия Еремина, «Прощай, Шпаназа москворецкая», «Мать уголовника Гавроша», «Бомж», без определенного места жительства, Тоня, оба, 1988 года, Серая мышь, 1989 год, Серафима, молодой человек из хорошей семьи, 1990 год, Светлана, кошмар в сумасшедшем доме, Ксения Мухина, убийство свидетеля, Татьяна Янкина, оба, 1991 года. Свои частые простои тогда актриса компенсировала частыми гастрольными поездками и работой по дублированию зарубежных фильмов. Ее голосом говорили они же Рардо, Биби, Андерсон и другие звезды западного кино. Тамара семена вспоминает, «Я тогда просто запуталась. Предлагали сценарии, там сплошная чернуха, тюрьмы и нары. Я говорю», «Ребят, у меня вся юность прошла в тюрьмах, сплошные этапы, кресты, лагеря, особого назначения, поищите. Когда снималась картина «Вера», где я играла роль надзирательницы, я иду по коридорам тюрьмы, а из камеры голос «Тамара, бедолага, опять ты с нами!» Режиссер желто-зеленого цвета стал, оборачивается ко мне и спрашивает «Откуда они тебя знают?» «Господи, — говорю, — я для них уже своя!» В воскресенье меня отправляли по этапу, и арестанты, приговоренные к смерти, кричали, «Катюша, ты ни в чем не виновата! Мы тебе верим! Мы с тобой на твоей стороне!» После развала СССР, когда многие ее коллеги оказались выброшены на обочину жизни, Семина умудрилась остаться на плаву. Она продолжала периодически сниматься, хотя роли, которые ей предлагали, были уже не главные, да и в художественном плане были из разряда ниже Плинтуса. Но приходилось в них сниматься, поскольку иной профессии у Семиной не было. В период 1991-1994 годов актриса снялась еще в восьми фильмах. «Непредвиденные визиты» – Маргарита Петровна, «Резиновая женщина», «Пьянчушка с аккордеоном», «Вверх тормашками» – Мариночка, «Звезды на море», «Мать Наташи», все – 1992 года. Стресс, мать. Твоя воля, Господи, Нина. ОБ – 1993 года. Маэстро Вор – 1994 год, Нина. С 1994 года приглашения сниматься прекратились. А тут еще и у мужа Владимира Прокофьева начались проблемы со здоровьем. И он вынужден был уйти с работы. Дубляж картин как рассказывала в ту пору сама актриса. «Люди пишут мне домой, знают мое жуткое положение, особенно последние полтора года, 1994-1995 годы, когда заболел муж. Он 33 года проработал на студии Горького, заболел и стал никому там не нужен. У нас ведь только когда человек умирает, все начинают сожалеть. Ах, кого мы потеряли!» Дружу я с некоторыми сокурсниками, но самая крепкая и хорошая дружба с соседями, с людьми совершенно другой профессии. Я люблю слушать музыку, очень люблю романсы в исполнении Валерия Агафонова, у нас пять или шесть его пластинок дома, Елену Камбурову обожаю, и еще люблю слушать Шаляпина, он очень хорошо успокаивает. Недавно печь научилась, с детства неумела, а тут и печенье, и пирожки. Более семи лет Семина оставалась за бортом съемочного процесса. Но в новом тысячелетии в России начался сериальный бум, и наша героиня вновь оказалась востребованной. В 2002 году она снялась сразу в двух сериалах «Две судьбы», «Тетя Дуся» и «Пятый ангел», «Мать Тельнова». Затем в течение нескольких лет актриса снялась еще в нескольких мыльных операх Next-3 «Сумасшедшая», Участок – Зоя Павловна Синицына, оба 2003 года, Даша Васильева – 3, Сыщики – 3, Берестова – оба 2004 года. 28 сентября 2005 года Семина стала вдовой, и жизнью ушел ее муж Владимир Прокофьев, с которым она прожила более 45 лет. Отметим, что за 16 лет до этого Прокофьева сразил инсульт, после которого он превратился в инвалида и все эти годы Семина не отходила от постели парализованного мужа. По ее словам, он никого не признавал, никого не хотел видеть, даже друзей. После смерти мужа Семина на какое-то время пропала из поля зрения широкой общественности. Оно потом объявилось вновь в телевизионной рекламе. В сериалах она тоже продолжала сниматься, но уже реже. Среди ее последних работ. «Батюшка», 2008 год, «Мать», «Райские яблочки», «Жизнь продолжается», 2009 год, «Арина», «Золотая рыбка в городе», 2010 год. Ролей могло бы быть и больше, если бы сама актриса не отказывалась от некоторых из них.